«Глава тринадцатая. Даша». «Ты уже видела мою квартиру на видео. Не всю, конечно, только её часть», — приговаривает Игорь, проворачивая ключ в замке. «Но, думаю, не заблудишься. У меня студия». Мужчина распахивает передо мной дверь и указывает ладонью, что я могу пройти внутрь. Первое, что бросается в глаза — белые и розовые шары, наполненные гелием. Они висят под самым потолком». А, «Вот чёрт, опять всё в кучу сбилось. Вообще-то где-то тут есть вывеска». Игорь заходит первым и дёргает за ленту шаров, передвигая их в другое место. «Теперь мне видна вывеска с именем моей доченьки. Я не знаю, как его отблагодарить честно. Меня опять подмывает удариться в слёзы прямо сейчас, на пороге квартиры. Она для меня чужая и незнакомая, как и мужчина, смотрящий на меня». В его глазах застыло немое ожидание. На мгновение я теряюсь и забываю обо всём, но потом вижу его протянутую ладонь, широкую и крепкую, полную мужской силы и жара. Она представляется мне путеводным ориентиром, которого следует держаться. Я с осторожностью переступаю порог квартиры, держа улю на руках. Игорь заносит сумку и закрывает за мной дверь, начиная показывать мне, что и где находится. Игорь был прав. Я не заблужусь даже на широких просторах модно обставленной студии. Вернее, Всё в этой студии было обустроено умелой рукой дизайнера. Сейчас же обстановку разбавляют островки, словно пришедшие из другого мира. Это детская кроватка, пеленальный столик и... шезлонг с огромным бантом, прикреплённым на самом верху. С рождением дочери. Игорь оставляет на моей щеке дружеский поцелуй и проводит меня в ванную комнату. Наверное, тебе хочется прийти в себя? Думаю, нужно покормить тюлю и переодеть, искупать. От одной мысли о купании меня немного бросает в дрожь. Это будет первое купание, доченьки. Я судорожно пытаюсь вспомнить все обучающие ролики и рекомендации, просмотренные в сети. Казалось бы, я перечитала тысячи полезных советов, но все они испарились из моей головы при столкновении с реальностью. «Она уснула, я пригляжу за ней», — обещает Игорь. «Твои вещи вон там, в шкафу, за перегородкой». Я покорно иду в заданном направлении, но потом оборачиваюсь, чтобы посмотреть на Игоря. Я переживаю за свою дочурку. Уличка кажется ещё меньше, находясь на руках массивного и сильного мужчины. Картина трогательная и до того волнующая, что я просто любуюсь профилем мужчины и его тренированным мощным телом, выглядящим идеально. Игоря с лёгкостью можно было бы разместить на обложку глянцевого журнала. уверенно. Он смотрелся бы там просто идеально». «Подсказать что-то?» «Игорю удается меня поймать на откровенном любовании им, поэтому я поспешно выпалила». «Нет, не нужно». И прячусь за раздвижную перегородку. Спальная зона в студии Игоря отделена от зала раздвижной дверью с матовым стеклом. Я оказываюсь в спальной зоне, видя детскую кроватку и пеленальный столик, втиснутые в небольшое пространство». Комод из спальной зоны перенесён в зальную зону и стоит рядом с диваном. Шагнув в спальную зону, я только сейчас понимаю, что кровать в квартире Игоря всего одна. На крошечном диване в зальной зоне не помещусь даже я сама. Не говорю уже о крупном мужчине. Всего одна двуспальная кровать. Неужели мы будем спать вместе?»